А ты что ж нам-то делать? Тоды нам всей и прямо на шпалы ложиться. — Так что так? Вот у меня трое маленьких было, сюда привезли, через два года ни одного не осталось, все животом померли. — Так что я теперь должен делать, а? — Что раскричался, Лукич, на всю реку слышно? Из темноты вышел старик, высокий, жилистый, весь седой, только бородка, и желто-белая, как от табака. Лицо у него было бурое, иссеченное, даже как будто не морщинами, а шрамами, и только глаза так и остались веселыми, бедовыми, совсем молодыми. «Ну как тут у вас?» — спросил он. «Да вот», — ответил большеголовый и кивнул на утопленницу. «Все вставать не хочет, уж ждем, ждем, взглянем, она все лежит». «Да», — покачал головой бородатый, «неважное ваше дело»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 Часа четыре ломали, и так, и сяк, — ответил Седой и фельдшер был, и доктор. Всех частей сбор. Один раз так трахнули, что кровь пошла. Обрадовались, думали, жива. Мертвый молнии не крови, нет. нет, куда там? Сволочь! Вдруг произнес громко Нейман, березка. Кровь из трупов. По-научному разработала все, сука. Ах Он сейчас же опомнился и закусил губу, но сменщик стоял и молча держал брезент. — Ну, со святыми упокой, — сказал он.